Учеба. Разрабатывая себе те самые артефакты на основе кристаллов-накопителей, я неожиданно понял, что они могут быть весьма опасными. Хотя бы по той простой причине, что магический взрыв будет напрямую зависеть от количества энергии, находящейся внутри. Представьте себе, что этот взрыв имеет отношение к силе смерти. Уже страшновато становится, не правда ли? Что тут можно сказать о том случае, если речь идет открыто, о возможном столкновении, с более серьезным противником? Например, если использовать магическую силу, которую никто в таких целях не использует. Силу жизни. Вы только представьте себе то, что может произойти в этой ситуации. Подрыв такой мины может уничтожить достаточно большой отряд разумных. Конечно, кто-то тут же скажет не о том. что в данном случае речь откровенно идет о силе, которая заживляет раны. Я бы так не сказал. Неструктурированная сила жизни весьма опасна, как я уже и говорил. Я выяснил, что грани таких кристаллов-накопителей, которые я хочу сделать минами, можно укрепить магическим образом, то есть повысив их прочность несколько раз. И как результат такую мину можно было закачать куда больше магической энергии, которая будет весьма эффективной, когда речь заходит о подрыве. Плоскости кристалла более прочная в данном вопросе. Как результат, этот кристалл будет переполнен магической силой. Плетение, которое как сетка блокирует грани кристалла, не даст ему возможности разрушиться самостоятельно. Однако стоит только сорвать эту сетку, банально сдернув ее прочь. Как тут же сработает саморазрушение кристалла. Взрыв будет очень мощным. Настолько мощным, что противник будет просто смертельно удивлен. Ведь он явно не ожидает подобного от простого кристалла накопителя. Я думаю, что это все же достаточно важный вопрос, который не стоит недооценивать. Вы только представьте, что, например, в этот же кристалл простого кварца можно закачать магическую силу объемом с алмаз. Это разница в тысячи раз. Как результат, такая магическая мина будет эффективнее, так как никто банально этого не ожидает. Так что в моих руках может оказаться достаточно серьезная технология. Представьте, сколько энергии можно закачать тот же рубин или алмаз. Мне страшно такое себе представить. По сути, в один рубин небольшого размера можно закачать магическую силу по своему объему превосходящую величину Двух десятков таких накопителей. А если это будет сила стихии огня, как вы думаете, что произойдет? Мощный выброс этой силы, который может уничтожить достаточно большой отряд. И даже с магической защитой. Ведь по своей сути такие кристаллы никак себя не проявляют. Более того, если направить вектор воздействия магического плетения внутрь своей системы и объекта, Такой кристалл будет сдерживаться магической силой, которая банально не позволит ему проявить себя раньше, чем произойдет этот самый конфликт интересов. Размышляя над всей этой ситуацией, я понял, в чем был основной казус. Нарушить эту магическую сетку может любой разумный, просто воздействовав на кристалл собственной аурой. А как это проще всего сделать? Наступить на такой камушек? И что произойдет в результате? А в результате такой кристалл сработает как противопехотная мина. То есть даже простые кристаллы кварца, которые можно разложить вокруг и на пути исследования противника, могут оказаться весьма действенным средством обороны. Главное, чтобы поблизости своих не было. Такие кристаллы не особо отличаются от камней, лежащих по соседству. Ну да, в чем-то они более блестящие. Но если такие кристаллы положить под тот же самый песок или под камни, то в этой ситуации все будет настолько предсказуемо, что мне даже страшно становится. Я тут же провел серию экспериментов, попытавшись аккуратно обработать кристаллы кварца. Было сложно. Особенно если учитывать заранее возможные изменения, связанные именно с контролем тех самых точек натяжения. по крайней мере, мне с этим вопросом было куда легче разобраться, чем с остальным разумным, которые в данной ситуации банально упускали определенные нюансы из своего поля зрения. Когда я получил первый такой прямоугольный кристалл и попробовал обработать его при помощи магии, создав самодостаточное плетение, которое удерживает кристалл от саморазрушения, то понял, что немного просчитался. Мне нельзя было из него устранять все точки натяжения. Эти точки являются для него своеобразным детонатором. Прорыв силы идет именно через такое место, и кристалл разрушается, что тоже немаловажно. Так что уже только по этой причине следовало бы быть внимательнее. Так что следующая моя своеобразная магическая мина получилась вполне эффективной. Я заранее просчитал все это и получил желаемый эффект. Старательно накачав этот кусочек кварца силой стихии огня, я провел эксперимент на полигоне. Вы же не думаете, что я делал это в собственной комнате. Накачав его объемом магической силы, примерно равным одному рубину такого же размера, я постарался отойти в сторону, оставив его на месте и прикрыв песком. Кристалл пролежал в том углу, куда его подложил, приложив пару камней достаточно долго, больше двух суток. И с ним ничего не случилось. Когда я к нему вернулся и проверил плетение, то выяснилось, что оно продолжает действовать. Но внешне оно себя не проявляло. Если бы я не знал того, где положил этот своеобразный камушек, то мог бы и сам бы случайно на него наступить. А это плохо. Нужно иметь возможность самому разыскивать подобные предметы. Если я не буду иметь возможности контролировать подобные вещи... то в любой момент могу сам попасться в эту ловушку. А мне было бы это нежелательно делать. Ведь в данном случае я действительно могу сам попасться в эту ловушку. То есть мне нужно найти способ контролировать их место Вдруг найдется какой-нибудь уникум, который сможет вскрыть мой секрет. Мне бы этого не хотелось. Поэтому мне было предпочтительно подумать над этим вопросом заранее в виде своеобразной подстраховки, Яд и противоядие одновременно. Кстати, я попробовал произвести воздействие при помощи магии воздуха на камень, который стоял сверху этого кварца. Рвануло громко, причем так, что даже стена пламени, которая стояла между мной и этим своеобразным предметом, на расстоянии 20 шагов от камушка, просела на 70%. Уже только поэтому стоило понять то, насколько это опасное изобретение. Потом я, конечно, нашел способ разыскивать подобные магические конструкты. В том-то и дело, это был магический конструкт. Надо было искать не саму магию, которая была направлена внутрь камня, а сами конструкты. Это оказалось не так уж и сложно. Только вот сильно я сомневаюсь в том, что эти разумные, живущие сейчас в этом мире, будут делать такую глупость. Они привыкли видеть магию. И эта магия для них либо структурирована, либо нет. По сути, я теперь понял главный фокус того, что происходило, когда эти разумные в своей наивности, или, возможно, даже по глупости, попадали в ловушку, открыто связанную с магией древних артефактов и их конструктов. Тут все было достаточно просто. Все дело в том, что эти разумные искали магические проявления А конструкты в виде стражей древних существовали тысячи лет именно из-за того, что сами они магию фактически не используют. Внутри есть магический накопитель, но он спрятан, и закрыт специальными магическими щитами, как факт банально не проявляет себя. Однако, когда только возникает нарушение границы контроля территории, которую охраняет такой конструкт, то он активируется, Обычно это последнее, что успевают заметить такие любопытные разумные, которые банально не додумались защитить свои интересы и просто проверить территорию на наличие конструктов. Ведь таким образом можно найти практически любую магическую ловушку. Подумав об этом, я понял, что мне надо научиться видеть эти конструкты. И в последнее время я сосредоточился именно на этом вопросе. Андрей! Верховная жрица сказала, что если ты дашь нам слово и пообещаешь при получении положительного результата вернуть голема нам, то мы тебя отблагодарим. Как я и думал, верховная жрица черного храма ответила на мой запрос достаточно быстро, практически сразу предложив мне взаимовыгодный обмен. Достаточно серьезно отблагодарим. Оплата будет не только золотом, но и кое-чем еще. Например, у нас есть обломки стражи древних. — Если тебе это интересно. — Естественно, что я согласился. — Еще бы! Такой обмен мне был весьма интересен. К тому же, как и следовало предполагать, Дроу полностью оценили мое желание торговать с ними и достаточно быстро согласились выкупить партию товара, которую я им предлагал. К тому времени гномы из банка сумели купить на мое имя тот самый дом. Надо сказать, что у этого дома была не очень приятная история, Разумные, которые в нем жили, обычно чувствовали чужое присутствие. Именно поэтому они и продавали этот дом из рук в руки. Слуги, которые там некоторое время находились, часто говорили даже о том, что иногда сталкивались с тем фактом, будто бы в этом доме присутствует еще кто-то. И этот самый кто-то старательно пытался наводить там свои порядки. И естественно, что подобное никому не нравилось. Именно поэтому дом по большей части пустовал, но находился он в весьма хорошем районе, поэтому иногда все же были те, кто хотел его приобрести. Но эти люди чаще всего сталкивались с тем фактом, что банально не могут использовать такое жилье, после чего этот дом просто продавали. И я же в данном случае теперь имел своеобразную возможность получить для себя жилье, причем достаточно неплохое. Сразу стоит упомянуть о том, что сам этот дом был достаточно неплохой, двухэтажный, с хорошим и достаточно просторным подвалом, что меня и интересовало. Кстати, в подвале имелись уже заранее встроенные магические плетения нетления, запитанные от источника земли, находящегося рядом, что тоже было немаловажно в моих будущих планах, ведь я намеревался попытаться сделать подземный проход на территорию Академии. И уже только поэтому стоило учитывать, что в сложившемся положении такой факт может сыграть мне на пользу. В самом подвале оказалось полно продуктов и вина. Как я понял, хозяева этого дома старательно добавляли туда содержимое. А потом, когда им приходилось покинуть этот дом, банально забывали обо всем. Хорошо, если вещи со всей мебелью забирали. Но минимальный набор там все же был, так что жить там вполне было можно». Хотя гномы купили этот дом не сильно дорого, всего лишь за 20 тысяч золотых, всего лишь по той причине что он по сути был не нужен своим хозяевам. Однако стоило учитывать его местоположение, поэтому заранее можно было понять что цена меньше быть просто в принципе не могла. Именно в этом доме я и решил назначить встречу дроу которые придут за товаром. к тому же я понимаю тот факт, что эти красавцы, и явно не упустят своего. В оговоренный заранее день на встречу пришла именно эта шареиса Неофаргит с парой воинов-дроу и послом. Судя по всему, это были те самые хваленные гвардейцы-пауки этого народа. — А что? — Вполне возможно. Ведь товар был очень дорогой. — Ну что же. В данном случае я фактически был в своем праве. и поэтому имел своеобразную возможность действовать на собственное усмотрение, что явно должно было мне помочь. Когда они прибыли, доставив все то, что обещали, прямо перед домом выложив необходимые вещи, я имею в виду достаточно большой ларец с драгоценными камнями, обработанными и необработанными, а также куски шкуры хитина и разных частей тел монстров из подземелий, не считая полноценных золотых монет, Я выложил перед ними свой товар. Надо сказать, что у них тоже была сумка путешественника. Но они явно обратили внимание и на мой артефакт, хотя явно ничего не сказали, но, видимо, оценили по достоинству. Я же в данном случае всего лишь провел обмен. И когда эти красотки увидели кровавую яшму, то буквально чуть ли не дорожали от предвкушения, когда принялись складывать этот товар в свои сумки путешественника. Кстати, про камни жизни, про которые я говорил этой девушке ранее, она сообщила мне, что эту покупку будут проводить лично представители ее семьи. Я так понял, что она сама будет это делать. Значит, не в этот день. Потому что рядом болтались представители посла их королевства. Да и он сам. Значит, в этой ситуации появление такого артефакта, который они назвали сердцем жизни, может просто все испортить. Ну, ей виднее. Главное, что они доставили мне тот самый груз, про который у нас шла речь. Сильно поврежденного голема гномов. И вот же странность. Когда я рассматривал эту статую, а он действительно был цельнометаллическим, похожим на человека двухметрового роста, имеющего в руках две секиры, то тут же понял, что никаких сочленений у этого истукана просто нет. Его двигала именно чистая магия. Может быть, поэтому они были не такие уже эффективные? Все просто из-за того, что в сложившемся положении такой голем тратил очень много магической силы. Ведь, как я понял, эти структуры, которые пронизывают его тело, заставляли саму материю данного конструкта становиться более текучей и вязкой. А выслушав описание того, как двигается этот голем, я медленно покачал головой. Ну... Кто мешал этим гномам попытаться сделать у данного конструкта сочленение? Тогда он мог бы двигаться более эффективно. Даже те самые шаровые сочленения. И происходило это бы при меньшем расходе магической силы. Однако для меня сейчас это значение не имело. Как я и предполагал, у этого конструкта либо был разрушен, либо просто вытащен внутренний накопитель магической энергии. А значит мне придется использовать свой... Естественно, что я тут же указал дроу на это несоответствие, заявив о том, что в этом случае я не обязан предоставлять им такой конструкт с накопителем магической силы. Шерисса Неофарги тут же нахмурилась, ведь ситуация, судя по всему, вышла из-под контроля. Скорее всего, они решили просто подстраховаться. Вдруг я настолько наивен, что спокойно восприму это и верну им данный конструкт именно с накопителем. Тогда у них будет аж два подобных накопителя магической силы. Но они ошиблись. Я не был настолько наивен. К тому же передняя броневая пластина, которая как сейфовая дверь закрывала то самое место, где находился накопитель магической энергии этого конструкта, явно открывалась. Я видел следы. Следы скола! А знаете, что мне сразу бросилось в глаза? Кому-то это могло показаться странным, — Но дело было в том, что для таких конструктов мы использовали именно чистый мифрил, без каких-либо примесей. Именно его пластичность и сработала в данном случае на них. Естественно, что присутствующая тут девушка Дроу тут же возмутилась. Она не поверила в то, что я сказал. Ведь они притащили мне полностью этого голема, который попал в руки представителей ее народа. В ответ я тихо покачал головой и банально указал на тот факт, что эта самая дверца, про которую я говорю, действительно открывалась. И не так давно. Шериса тут же осмотрела конструкт и сама заметила, что повреждения действительно были еще свежие. Ну, еще бы. Куда проще взять и попытаться каким-нибудь ломом выломать эту дверцу, чем банально найти возможность для того, чтобы аккуратно открыть ее. Там же есть специальный своеобразный механический замок. который, как оказалось, не так уж и сложно вскрыть. «Надо просто знать, как это делается». Они же банально вывернули эту дверцу и вытащили накопитель, после чего с умными лицами стояли и смотрели на то, что будет происходить дальше. А знаете, в чем основной казус ситуации? «Я, наверное, просто не смогу вернуть им этого голема». «Как я продемонстрирую его работу тем, кто его будет принимать?» «Да никак! Это будет в принципе невозможно!» Как я уже говорил, накопители «Слезы гор» — очень дорогая штука, и найти его тоже не так-то уж и легко. Любой другой накопитель в данном случае не справится, всего лишь по той простой причине, что будет слишком слаб. Так что тут ничего не поделаешь. Видели бы вы глаза этих самых гвардейцев-пауков, которые сопровождали данный груз? Ведь, по сути, они должны были проследить за его сохранностью. Ну, конечно! Я их не обвиняю. Они не могли просто бегать за всеми этими умниками и следить за тем, что те делают. Так что тут, как ни крути, ситуация складывалась двоякая. Естественно, что принимать такой явно слегка подпорченный груз я не стал. Дроу забрали его и унесли обратно. Судя по всему, назревает скандал. Но меня радовало одно. По крайней мере, меня никто обвинить не сможет. На всякий случай саму Шарису я предупредил о том, какой именно накопитель там был. Сообщила о том, что я знаю, что гномы обычно в своих големах используют именно слезы гор. А судя по креплениям, она не маленькая. И уже только поэтому мне не стоит считать кого-то глупее себя. Эти разумные могут сейчас попытаться подсунуть мне какой-нибудь алмаз или тот же рубин. Только вот проблема в том, что слеза гор гораздо дороже, чем любой подобный кристалл. В сотни раз дороже — Ведь она может содержать огромное количество магических сил, чего нет в других кристаллах. Внимательно выслушав меня, девушка тихо поблагодарила. Уже потом, на территории Академии, она мне пояснила то, что могли сделать эти разумные, явно имевшие отношения к другой великой семье их народа. Это была попытка банально подставить их. Ну, еще бы. Их семья получила возможность торговать такими важными ресурсами для их народа. Почему бы и не попытаться смухлевать? Немножко. Только вот эти самые мошенники сделали глупость. Я тут же объяснил ей то, чем могла закончиться подобная ошибка с их стороны. Эти умники банально перехитрили сами себя, попытавшись сыграть в эту игру со мной. И это стало их ошибкой. Они рассчитывали на то, что я банально не знаю того, с чем именно могу столкнуться. Или на то, что, встретив этого болвана из чистого мифрила... Я буквально потеряю дар речи. Но они сильно ошиблись. Этого не произошло. Я сразу понял, в чем тут было дело. Спустя некоторое время, буквально через неделю, мне снова доставили этот своеобразный артефакт и уже с кристаллом слезы гор. Причем доставил этот голос лично посол государства, которая извинилась за своего помощника. Именно ее помощник, а вернее помощница. Постаралась таким образом пихихитрить обычного человека. Естественно, что выгоду должно было получить государство Дроу, а не кто-то отдельно взятый. «Ну да», — криво усмехнулся я, услышав это утверждение. «И я в это должен поверить?» «Я не знаю того, на что рассчитывала ваша красотка, но могу сказать одно. В данном случае она переиграла сама себя. Дело в том, что в этой ситуации вы не выиграли бы ничего». И, тихо рассмеявшись, я напомнил послу о договоренности между мной и Верховной жристи Черного Храма. Все только из-за того, что в этой ситуации важен сам факт того, что происходит. И забывать об этом не стоит. Ведь таким образом они могли потерять в моих глазах доверие. И тогда пострадали бы в первую очередь именно их интересы. Интересы всего народа дроу. И об этом забывать я бы никому не рекомендовал. Естественно, что такое положение дел явно пошло бы не на пользу их интересам, и в данном случае я был в своем праве, что сразу же и обозначил, я ведь сам прекрасно понимаю, что в данном случае верховная Жрица пришлось бы компенсировать мне потери такого накопителя, аналогичным, и это в лучшем случае, к тому же я собирался его наполнить магической энергией, хоть частично, кто за это бы платил, Так что вариантов у дроу не было. Такие шалости до добра не доводят. Их послу пришлось несколько раз передо мной извиниться и даже пообещала постараться защитить мои интересы перед Верховной Жрицей, если возникнет такой момент. Но мне-то что? Главное было в том, что я все же получил нужный мне накопитель, а также и артефакт, что позволяло мне работать. Разглядывая магическое плетение на доставленном мне големе, Я понял, что этот магический конструкт был весьма своеобразный. Именно по той причине, что руны, которые его покрывают, хотя и гномьи, но они были дублированы. Например, направление рунических связей на руках и ногах у него явно повторяется, хотя имеет разные направления. Благодаря чему я смог выяснить разность потоков, распределяющих движение частей тела на левое и правое. Как результат, теперь у меня была прямая возможность получить то, что мне нужно, и я сыграю в эту игру по-своему. Части рун, поврежденные на этом конструкте, банально дублировались с другой стороны. Сначала я не мог понять того, как с ними справились все те же самые дроу. По сути, этот конструкт должен был продолжать двигаться и дальше. Но потом, все же пытаясь с ним разобраться, я все-таки обнаружил возможную причину. Все было, как я и говорил. Он банально потерял все имеющиеся запасы энергии. Именно из-за повышенной траты магической силы. Рунические связи были построены таким образом, что этот конструкт во время активной фазы своего передвижения был вынужден тратить всю возможную энергию, которая у него могла быть в запасе. Как результат, он просто растратил энергию из-за того, что использовал другие линии рунических связей, Не те, что оказались повреждены. Возрастало сопротивление материала, увеличивались энергозатраты. Фактически по экспоненте. Уже только поэтому такой конструкт был нежизнеспособен. Размышляя над тем, что в данном случае перед собой вижу, я достаточно быстро понял, как исправить эту ситуацию. По сути, голем был рабочий. Просто накопитель магической силы полностью пуст. и мне оставалось только понять главное, как его привязать к новому хозяину. Судя по всему, с этим были напрямую связаны магические линии, находящиеся внутри самого этого конструкта. И я постарался как можно тщательнее изучить все то, что обнаружил внутри, и выяснил, что есть определенные взаимосвязи. Дело в том, что там имелся специфический рунический круг, внутри которого находился отпечаток, отпечаток ладони разумного, кровью. Судя по всему, именно таким образом Голем и активировался. Привязывался он к своему хозяину кровью того, кто ему и будет управлять. И если эту кровь убрать, то Голем, даже активированный, не сможет ничего сделать. Да и не активируется он. Ведь активация происходила именно через имеющуюся в этом круге кровь. Я постарался изучить все то, что только можно на этом Големе. И понял, что големы гномов отнюдь совсем не похожи на ту схему, что я обнаружил в книжной лавке. Совсем не похожи. Да и руны были другими. Так что я изучал его старательно, делая записи и копии всех этих схем и взаимосвязей. После чего я принялся восстанавливать то, что вижу, понимая, что, возможно, получу шанс изучить обломки настоящего «Стража Древних». Тоже интересно. Если получится, то я смогу найти для себя того, кто будет меня защищать. Кстати, по поводу того самого дома, который мне купили гномы, я почувствовал в нем некоторую странность. Просто я приходил туда утром, а уходил в конце дня. Ночью я там не находился. Однако у меня создалось впечатление того, что за мной кто-то наблюдает. Только в отличие от ощущений, которое я получал при встрече с моим учителем, тем самым духом погибшего архидемона. Тут было что-то другое. Ощущение чистой злобы и ненависти, что меня и настораживало. Думаю, что с этим духом мне надо будет разобраться по-другому. Поэтому я начал аккуратно проверять этот дом, разыскивая лишние манации, которые могли вывести меня на источник этого странного ощущения. И я обнаружил кое-что подозрительное в подвале. Именно там, в одном из углов, у меня было стойкое ощущение грязи, будто тут кого-то убили. Мучительно и жестоко. И теперь именно дух этого несчастного старательно вредит тем, кто пытается занять его место. Неужели здесь бывшего хозяина прибили? Задумчиво выдохнул я, решив, что надо будет попробовать с этим местом разобраться как раз перед каникулами. Именно тогда я и смогу здесь заничевать. «Конечно, кто-нибудь предложил бы мне сделать это в любой день, ведь я могу спокойно перебраться через забор и спокойно проникнуть сюда». «Да, могу». «Однако при всем этом я стараюсь не забывать еще и о том факте, что мне еще и учиться надо. За всеми этими беспокойствами я практически не заметил того, как прошла половина учебного года. И приближались те самые состязания». Те самые состязания, на которых меня собирались ласково поприветствовать. Все те, кто рассчитывал на факт измененных правил, которые должны были сыграть в их пользу. Однако я уже приготовил для них сюрприз. Два рубиновых браслета. И даже зарядил накопители собственной силой стихии огня. Вот будет им сюрприз. Уж я об этом побеспокоюсь.